Воскресенье, 16.30. Мне пришло на почту письмо. Я открыл его на планшете. Это была информация от сотового оператора, которым пользовался Михей. Списки входящих и исходящих вызовов за последний месяц. И геолокация его передвижений. Я тут же набрал Арсения. «Алло!» – послышалось из-за двери, после чего она распахнулась и в номер ввалился Строганов в собственной персоной. Ты пытаешься найти убийцу первым? спросил он, заметив мой список жертв. О, это нечестно! обиженно закричал он, тыча в мой планшет. У тебя информация по Михею, и ты молчишь? Доктор, да ты строганов! перебил я его, разозлившись. Во-первых, я еще ничего не успел посмотреть, потому что сразу стал звонить тебе. А во-вторых, что искать-то? Михей же сознался, что он виноват. Он молча выхватил у меня из рук планшет и стал лихорадочно просматривать полученные файлы. «Или ты думаешь, что он последователь Марка Аврелия?» Не надеясь на ответ, поинтересовался я. «Вини себя или же не вини никого?» Я понимал, что отнять гаджет мне не удастся, но и безмолвно сидеть и ждать мне тоже не хотелось. А помнишь у Достоевского? «Я перед ним виноват, следовательно, я должен ему отомстить». «Арсений внимательно изучал списки телефонных номеров. Меня он не слышал. Или просто делал вид. Но я не сдавался. А может, здесь действительно орудуют несколько маньяков? Михей убил пару девушек, блинов пару, шусти на дну. Так что получается, что Михей виноват, но не во всем. Прямо по комю, усмехнулся я. «Человек всегда бывает в чем-то немножко виноват». «Потрясающе!» — вдруг произнес этот аналитик и посмотрел в потолок, предусмотрительно прижав планшет к себе. «Я даже боюсь произнести мою догадку вслух», — сказал он и устремил на меня ошалелый взгляд. «Я хорошо знал Строганова и видел, что он не блефует. Этот гений правда что-то раскопал?» «Я тут же забыл про обиды, про свои вопросы и цитаты. Ну, что ты нашел? Я аж привстал из кресла». «А лучше дай мне планшет, я сам посмотрю». Разумеется, мстительная улыбка заиграла у него на лице. «Но вначале я отвечу на все твои вопросы. Человек всегда бывает в чем-то виноват. Согласен с твоим покамю». «И Михей не исключение. Правда, я сомневаюсь, что он убийца, но это и не важно». Строганов держал планшет так, чтобы я даже не пытался его отнять. «Блинов и Шустин? Да, в их вину я верю больше», — покивал он. «Что ты еще у меня спрашивал?» «А, Достоевский. Мстить – это не по-христиански». Что касается Марка Аврелия, то Михей и не слышал про него, потому что у него нет такого умного друга, как у меня. С этими словами Строганов вручил мне планшет. «Я польщен», – пробормотал я и стал просматривать полученное письмо. Я не стал задерживать внимание на телефонных номерах, поскольку не обладал феноменальной памятью, как мой любезный друг, и просто взглянул на адреса, где побывал Михей сегодня утром. А их оказалось немного. Улица Ленина, 13. Там он жил и был убит. Улица Красных Казарм, дом 1. И снова Ленина, 13. Я посмотрел по картам, что это за казармы красного цвета, и с изумлением обнаружил, что это, скорее всего, воинская часть». «Ну, ты осознал?» – обратился ко мне Арсений, внимательно наблюдавшись за моими поисками. Он вскочил со стола и стал ходить по номеру. «Мы, когда приехали в эту дыру, э, в эту тьму», – поправился он, – «обнаружили лишь крохотный коготок. Что, извини?» – я оторвался от карты, убедившись, что на этой улице всего два дома. комплекс строений, которые были деликатно прикрыты от взгляда и обозначены как улица Красных Казарм-1 и одинокий дом под номером 2. «Коготь», — наклонился ко мне Строганов, — «мы увидели коготь монстра, торчащий из-под земли, а весь монстр еще скрыт от нашего взора, и наш долг — извлечь его на свет Божий. Я на всякий случай принюхался, но самогоном от него не пахло». «Я не понял, какого монстра ты имеешь в виду?» – спросил я, раздумывая, зачем Михей посещал военную часть. «Доставлял туда наркоту или брал?» «Это гротеск. Я в интернете посмотрел, что означает это слово», – пояснил он и стал звонить кому-то по телефону. «Руслан болтает с кем-то», – недовольно прокомментировал он. «Военная часть», – сказал я. «Михей был там сегодня утром. Зачем?» Вот и я хочу, ответил Арсений, набирая текст сообщения. Хочу туда нанести визит. Итак, коллега, обратился он ко мне, начнем издалека. 7 декабря, день убийства Насти. Михей, по данным Руслана и по биллингу его перемещений, в тот мрачный декабрьский день, точнее ночь, лечился от передозы в больнице. Следовательно, Настю он убить не мог. Да и ее телефона нет в списках его абонентов. Он мог свалить из больницы, оставив там свой телефон, пожал я плечами. «Да, конечно», — разозлился Арсений. «Забыть можно все, но не телефон. Смотри лучше сюда. Ты такой номер видел когда-нибудь?» Ткнул он в распечатки. «Плюс семь, шесть, шесть, шесть и 7 нулей». Ему с него звонили в семь утра. «Что за странный номер?» — удивился я. Но «Ну, наконец наконец-то доперло». Тот, кто звонил, имеет техническую возможность нарисовать любые цифры. Арсений вновь уселся на стол, хотя рядом стоял стул. Допустим, что ему позвонили и сообщили адрес, по которому его ждут. Согласен? Михей поехал на улицу Красных Казарм и встретился с кем-то в военной части. Затем он возвращается домой, имея нездоровый вид. Или, как сказал наш друг Коля Живодер, конченый был, то есть обдолбанный. «Значит, он наркотизировался в военной части», — предположил я с сомнением. «Странное место для наркопритона». «Согласен», — ткнул в меня указательным пальцем Арсений и пропел. у у у, -у это странное место, Камчатка. Там его программируют». Пфф, покачал я головой. «А почему он не мог просто, как ты говоришь, наширяться там и поехать домой? С чего ты взял?» «С того», — отрезал Арсений. с того, что у Руслана утром украли шляпу. «Строганов», — возразил я, — «для существования цепи случайности не обязательно». «Обязательно!» — он на меня. Запрограммированный Михей сидит дома и ждет. Он же взял в заложницы, сидит и ждет с заложницей, — великодушно согласился Арсений. Они ждут сигнала, и он приходит, в виде песни группы «Продиджи». Вот, послушай. «Я вынужден был прослушать мрачную индастриал-композицию. А затем запускается программа», — продолжил адепт конспирологии. «И Михей стреляет из подкинутого ему ружья, убивает полицейского и, самое главное, берет вину за все убийства на себя. Каково? А есть хоть одно доказательство твоей замечательной теории», — вздохнул я. «И почему он не может быть просто обычным серийным убийцей?» «Может», — легко согласился Арсений. «Только объясни мне тогда несколько фактов». «Про шляпу Руслана?» – сиронизировал я. «Это раз!» – кивнул Арсений. «Про то, что одна и та же композиция крутится много раз. Композиция группы, которую этот дебил никогда не слушал. Это два. И через колонку, которой у него не было, это три». «А откуда ты знаешь про колонку?» – поинтересовался я. «Побегал по тьме, поспрашивал», – сообщил Арсений. Пока ты с девушкой в баре сидел, язвительно добавил он, у него была зеленая колонка, а не черная. Зато совершенно ясно, кто через нее запускал музыку. Тот, кто сидел в микроавтобусе, сказал я, не веря во всю эту чепуху. Гениально, похвалил меня Арсений. Но я первый догадался, и это четыре. Хватит пальцы загибать. У тебя есть еще какие-то факты? Да. Почему Михей орал, что он темный душитель? Типа похвастаться решил? уставился на меня Строганов. «Нет, доктор», — сокрушенно покачал он головой, «в этой истории присутствует чей-то мощный и злобный интеллект, сверхоснащенные исполнители. Я про технические возможности, да и денежные тоже. Я чувствую преступную сеть вселенского масштаба». «Вселенского?» — переспросил я. «Ну, российского», — легко согласился он. «О, а вот и Руслан звонит».